Басня 31 из басни Эзопа. Эта звукозапись сделана для С. Это LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите librivox.org. Звукозапись сделана Мартин Силов. Басни Эзопа, перевод Л.Н. Толстого. Басня Старик и смерть. Старик раз нарубил дробь и понёс. Нести было далеко. Он изумчился, сложил вязанку и говорит, «Ах, хоть бы смерть пришла!» Смерть пришла и говорит, «Вот и я! Чего тебе надо?» Старик испугался и говорит, «Мне вязанку поднят!» Конец басни «Старик и смерть». Звукозапись сделана Martin Seloff.